Глава двадцать первая. Вот она, благодарность человеческая. «Двигайтесь ближе к огню», — пригласила Алиса дрожащих от холода рыбаков и подкинула в костер еще охапку хвороста. Елисей оделся в свою сухую одежду и уже согрелся. Лису еще проще, отряхнулся как следует и практически сухой, А вот двух незадачливых рыбаков, которые к тому же отказались раздеваться и сушить одежду, трясло так, что зубы стучали. Они сидели по разные стороны от костра и поглядывали друг на друга из-под лобья может быть все таки развесить вашу одежду над костром в очередной раз предложила алиса рыбаку иззениловки «А, -а, а знаю я вас фотовских пробурчал рыбак плащ мой стащить хотите что вы такое говорите возмутился елисей сдался нам ваш плащ и вообще мы не фотовские А вот дяденька из Фотовки Вас, между прочим, спас полчаса назад Напомнила Алиса неблагодарному человеку Так он и спас, поди-ка Для того, чтобы потом мой плащ стебрить Гнул в свою линию Ниловец Да нужны мне твои лохмотья отмахнулся Сфидул Именно так ребятам представился Рыбак из Фотовки И дернул же меня, черт бросится тебя спасать Сейчас бы уже дом щихлебал ну И вали к себе домой Со злостью в голосе бросил Ниловец А затем добавил уже ребятам «А вы хватайте своих пернатых и четырехногих и катитесь, откуда пришли!» «Уф, грубий ян!» — донесся Светке дерево упрек совы. «Эти, как вы выразились, пернатые четвероногие, тоже участвовали в вашем спасении», — заметила Алиса. «И Елисей тоже жизнью рисковал из-за вас». «А я вас об этом не просил!» — ответил рыбак и поднялся. «А разве это не выключали кричали? Помогите!» — усмехнулся Елисей. «Я вижу, слов вы не понимаете!» — покраснел от гнева Ниловец. Он снял с ноги сапог, подошел к реке и зачерпнул в него воды, затем вернулся и вылил воду из сапога на костер. «Не позволю всяким чужакам разводить огонь возле Ниловки!» — гордо произнес он и, обувшись, зашагал прочь, хлюпая сырыми сапогами. «Что-то подобное мы сегодня уже слышали!» — улыбнулся Елисей. И вытащил из кармана спички. Глава двадцать вторая. Рассказ Федула. «Раньше, до прихода к власти Власа, мы жили с ниловцами очень дружно», — рассказывал Федул, шагая впереди группы путников. «Постоянно помогали друг другу во всем». После ухода ниловского рыбака, по словам Федула, ниловцы звали Никодим, рыбак из Фотовки все-таки согласился снять и просушить всю свою одежду и сейчас шел совершенно сухой. Только вот на ногах у него были самодельные сандалии из коры и тонких березовых веток. Их Федул смастерил сам, пока сохли его вещи. Вместо стелек он вложил в сандалии мягкого мха и теперь шел в этой обувке так быстро, что и ребята, и животные еле поспевали за ним. — Обе деревни были богатыми. — У нас было много сельскохозяйственной техники, — продолжал рассказ Федул. — Да вон, сова не даст соврать. Она прилетала к нам по поручению фот Помнишь, сова? — У-у-у, подтвердила сова, усевшись на плечо к Алисе. — О, помнит, — радостно произнес Федул. — Я тоже ее сразу узнал. А потом пришли люди с копьями и луками и забрали всех наших мудрых старейшин. И Федота, и Феофана, и Флора. — У вас что же в деревне? Всех на букву «Ф» зовут? — засмеялся Елисей. — Совершенно верно! — обернулся к нему Федул. — А в Ниловке всех на «Н». У них тоже много умных мужиков увели. Остались в деревнях в основном люди не шибко образованные, да преимущественно ленивые. Объявил власовский приказчик, что впредь мы должны будем отдавать в казну две трети своего урожая. «Две трети?» — возмущенно переспросил лис. «Вот-вот, две трети!» — повторил рыбак. «И приняли почти все наши решения не работать. Чего работать, если, почитай, все нарощенное забирать будут? Так перебиваемся грибами, ягодами, да рыбкой. И в Ниловке точно такая же картина. Да только гораздо меньше, чем раньше в лесу ягод стало. Рыба в речке клевать совсем не хочет». Вот и гоняем всех неместных, кто в наш леса завредает. По этой же причине с Ниловскими у нас вражда. Переплывут на лодках на наш берег, хапугами всю нашу клюкву вычерпают, а мы ходим потом весь день по болотам да возвращаемся, не солоно хлебавши. А на этом берегу черники было завались. Ну и стали мы в отместку к ниловцам в гости наведываться, их чернику обирать. Тут дело до таких драк доходило. Лодки друг друга дырявили. Ну, ой сами сегодня были свидетелями. А власовские слуги несколько раз приезжали за урожаем, заберут мешок моркови да несколько кочанов капусты, да и с тем уезжают, а потом вообще плюнули на нас. Им до сюда добираться дороже выходит, мы ведь в стороне от дороги на Савенбург находимся, с городских-то больше добра получается собрать. — А что же вы опять работать не начали, раз от вас отстали? — спросила Алиса. Так то ведь как получилось Задумавшись над вопросом, Федул почесал затылок. Техника вся в негодность пришла. Поля кустами заросли. Да и сами люди работать разучились. Зачем да вставать ни свет ни заря и вкалывать до седьмого пота? Если можно лежать весь день на печи, да в потолок поплевывать. Да и не совсем про нас забыли. Некоторое время назад решил влас новую дорогу на Савенбург через нас строить. Сейчас дорог через Старый мост, ну, что у самых нилфотских болот. А это верст на пятьдесят длиннее, чем напрямки через Ниловку и Фотовку. Да только вот загвоздка. У нас-то моста через реку нет? Ну, и объявил Влас, мол, кто из наших деревень быстрее мост через Малую лесовку построит, той деревне по сто золотых в месяц платить будет и от налога освободит» но ну и началась гонка, и наши, и Ниловские стали пытаться мост построить, да только где нам? Все опытные плотники по темницам у власа сидят, а те, что строят, это парад никогда в руках не держали, да и сложно мастерить только с одного берега, да еще когда конкуренты постоянно мешают. Вот и плывут наши мосты до самой большой лесовки и дальше. Мы видели несколько штук, сказал Елисей. Федул неожиданно остановился, и мальчик, налетев на него, встревожно спросил, что случилось. — Ничего не случилось, — тяжело вздохнув, произнес рыбак. — Вот она, Ниловка, за елками. Давненько здесь не был. Попробуйте договориться с кем-нибудь из местных, чтобы вас переправили на наш берег. Только бесплатно они точно не согласятся. Вот, возьмите. Федул достал из кармана золотую монету и протянул Елисею. «А вы разве не с нами?» — удивленно спросила Алиса. «Не, мне тут точно рады не будут, даже за золотой!» — усмехнулся Федул. «Я обратно вплавь Если доберусь раньше вас, то организую вам прием. А если вы раньше, скажете, что меня знаете». «Не нужно вам вплавь перебила рыбака Алиса. «Вы сейчас уставший. Вам опасно плыть опять такое расстояние. Пойдемте с нами». «Нет!» — решительно ответил Федул и зашагал к реке. Не переживайте за меня. Увидимся на том берегу. Глава двадцать третья. Ниловка. Но не успел Федул сделать и десятка шагов... Как затрещали сучья И путников окружили Несколько мужчин, вооруженных Кто палкой, кто ухватом Кто граблями Опять фотовские Наведались, закричал Точий старичок с редкой седой Бородкой. Высматривают Него, чтобы у нас Стащить. Да я Этих малолетних преступников давечи недалеко от большой лесовки Встретил. Вышел вперед Мужчина в шляпе с антимоскитной — Они на нашей территории грибы собирали. Я парня стал прогонять, а девчонка тем временем у меня полкорзины черники умыкнула. — Что вы врете? — воскликнул Елисей, а Алиса от такой наглой лжи просто потеряла дар речи. — И не стыдно тебе, назарно на детей наговаривать? — заступился за Алису Елисей Фидул. — Ребята не местные про ваш закон не ведали? — «Я с тобой на нашем берегу не раз встречался. Спрячешься в кустах и сидишь один, крюкуешь, морщишься, лопаешь. И сейчас вон все губы синие от черники. Тоже, наверное, все один съел, а на других сваливаешь». «Вы слышите, чего этот наград смелит?» Возмутился Назар, а его лицо предательски залилось краской. Только губы остались синими. «Давайте ему рот завяжем, чтобы не брегал и не сеял между нами смуту». «А ты и вправду, Назар, губы у тебя шибко странного цвета», — заметил старик с седой бородкой. «Неужели вправду половину собранного до деревни не доносишь?» «А ну, хорош при чужаках отношений выяснять», — прикрикнул на всех здоровый мужчина с густыми черными усами. «Обсудим работу Назара на общей сходке». «А сейчас айда этих выпроводим во своей оси!» Федула, а всред за ним и Алис с Елисеем, подталкивая в спины, повели в Ниловку. На лисы и саву никто из ниловцев не обратил внимания, но они самостоятельно направились за друзьями. Ребята шли через заросшее высокой травой и кустарниками поле и испуганно оглядывались по сторонам. В поле стояло несколько тракторов и комбайнов. Было очевидно, что этой техникой уже давно никто не пользовался, из под отслаивающейся краски всюду выглядывала ржавчина. Путники вошли в деревню. Пройдя между рядами покосившихся домишек, некоторые из которых были с провалившимися крышами, вышли на зальтую лужами площадь. В центре площади в грязи развалились несколько тощих чумазых свиней, а рядышком в стогу сена возлежали трое не менее грязных мужчин. «Никон, Нестер, николай обратился к отдыхающей троице черноусый здоровяк. «Занялись бы делом, за Черникой бы прогулялись, а на строительстве моста подсобили бы!» «Мы тут за свиньями присматриваем», — усмехнулся в ответ один из трех лежебок. — А ты что же, Нариман, себя, что ли, старостый назначил, чтобы нам указывать? — зло бросил второй, не отрывая головы от сена. Лишь третий бросил короткий взгляд на проходящих и сказал лениво. — Смотрю, шпионов отовских наловили. Вот их и заставляй работать. Нариман только махнул рукой, ничего не ответив лентяям. Перед рекой тянулись какие-то длинные бревенчатые строения без окон, но с большими воротами. Наверное, склады. Возле них беспорядочно валялись смятые железные бочки из-под масел. Весь берег был завален бревнами и досками. Возле бревенка пошилось десяток мужчин. Кто-то пилил, кто-то работал топором, кто-то стучал молотком. Но даже Алисе, никогда не державшей в руках эти инструменты, показалось, что орудуют имя Ниловца уж очень непрофессионально. В подтверждение этого раздался крик, и один из мостостроителей схватился за ушибленный палец, и еще два пальца на его левой руке уже были перевязаны грязными тряпками. — Может, ну его, этот мост, братцы! — выругавшись, обратился он к остальным горе-плотникам. — У меня только два пальца целых на руке осталось! — — Ну, значит, еще два дня можешь работать! — пошутил Нариман, остановившись. Остальные тоже встали. — Ты ведь, Никита, в день по пальцу себя отшибаешь! — О, Нариман! — радостно воскликнул Никита. — Еды нам притащили? — Еду сейчас бабоньки принесут! — ответил за Зачерноусов старичок с седой бородой. — А мы опять пловцов привели! — Почему нас назвали пловцами? — дрожащим шепотом спросила Алиса. Елисей молча пожал плечами, хотя на самом деле догадался. И от этих догадок живот и грудь его сдавило страхом, боялся Елисей не за себя, а за Алису. — Ну что, шпионы, видите на том берегу свою родную фотовку? — спросил Никита. На противоположной стороне реки на зеленом холме, словно грибы из мха, торчала пара десятков домиков, а чуть в стороне у самой речки, точно так же, как в Ниловке, были разбросаны бревна, и несколько человек суетились возле них. «Плывите домой! Мы вас отпускаем!» Алиса зазиралась по сторонам в поисках лодки, но в поле зрения не было ни одной. И тут до нее дошел смысл, сказанного неловцем. Она с ужасом посмотрела на Елисея и, еле шевеля от страха, губами произнесла «Я не умею плавать». — Вы что же нас заставите перебираться вплавь с вызовом спросил Елисей. — А вы не думаете, что мы можем утонуть? — Что мы? — Изверги, что ли? — сказал бородатый старикашка и бросил к ногам ребят спасательный круг. — Отпустите детей! — произнёс Федул. Сам он уже вошёл в воду по колено. — Я уже говорил, что они не из Фотовки. — С чего это, Фидулка, мы тебе верить должны? — спросил всё тот же старик. — Да можете мне не верить. Но вы ведь не будете отрицать, что сейчас вечер последнего летнего дня, и вода уж холодная. И несмотря на это вы хотите заставить детей плыть, переправьте их на лодке за золотой, а я уж плавь. «Никому не нужно плыть!» — уверенный голос заставил всех обернуться. На одном из бревен стоял рыбак Никодим. «Эти люди сегодня спасли меня от смерти! Федул, выйди, пожалуйста, из воды!» Глава двадцать четвертая. День рождения и мозговой штурм. «Никодим, ты ничего не перепутал» удивленно уставился усач на рыбака да нариман я не тронулся рассудком и со всей ответственностью заявляю что я сегодня утопил свою лодку и сам чуть не утонул произнес никодим сбрасывая с головы капюшон плаща мне на помощь бросился федул а вслед за ним от мальчик или с совой а девочка разожгла костер и пригласила меня просушить одежду. «Чужаки, жгли костер на нашей территории!» — возмутился Назар. И «Ты покорно сел греться возле него?» «Нет, я ушел, не поблагодарив своих спасителей, да еще и нагрубив им!» правильно поддержал товарищ Никита. «Так и надо поступать с этими фотовскими!» «Нет, неправильно!» — воскликнул Никодим. «Я шел по лесу, и меня мучила совесть за то, что я так повел себя со своими спасителями. А придя домой, я поведал все своей Натальюшке. А она заплакала и сказала, «Слава Богу, ты жив!» «Что бы я сказала нашему сыну, когда повезла бы продукты в коммуну?» «И я понял, что должен отблагодарить этих людей!» И животных Так что слушайте все Они мои гости педул я приглашаю тебя и твоих друзей В свою хату Отужинать и отпраздновать свой второй День рождения Ты поступаешь благородно Никодим, произнес Нариман А мы чуть было не отправили В плавание твоих спасителей Некрасиев бы вышло «Да я всегда говорил, что фотовцы не враги нам!» «Да только вы меня не хотели слушать!» «Вспомните, до прихода власа нашу стареечную всегда обращались друг к другу за помощью!» «А что теперь?» «Так вы идете?» — спросил Никодим, обращаясь к Федулу «Мы с радостью принимаем твое предложение!» — добродушно произнес Федул, переглянувшись с ребятами «Кто из ниловцев желает присоединиться, милости прошу!» После этих слов Никодима все мостостроители Побросали инструмент и запрыгали по бревнам Вслед за спасенным рыбаком и его спасителями За столом, поставленным прямо перед домом И на первый взгляд показавшимся Алисе Елисею огромным Еле-еле разместились все желающие отпраздновать Второй день рождения Никодима Явилась даже троица-грязнуль, которую ребята видели На площади в стоге сена И пришли они не одни а в сопровождении свиней. Супруга Никодима Наталья, хозяйничавшая вокруг стола, не успевала подносить приборы. Угощения были немудреные, но проголодавшимся ребятам все пришлось по вкусу. Были на столе свекла и морковь, натертые с чесноком, картошка с грибами, фаршированные перцы, огурцы малосольные, томаты маринованные, плотва вяленая, кабачковые оладьи с черничным вареньем, а из напитков яблочный компот и клюквенный морс. лисы и сова, перекусив, отошли от стола и стали о чем-то беседовать со свиньями. — Добрый морс! — улыбнул Сфидул. — Из нашей клюковки, а то из чьей же, — развел руками хозяин. — На нашем берегу все болота облазили, не растет нигде. — Зато у вас черника, Дюш, сладкая, — подмигнул Фотовец. — Это да, — согласился Никодим и придвинул поближе к Федулу блюдце с черничным вареньем. — Я тебе из с собой баночку дам. — А как у вас идут дела со строительством моста? — поинтересовался Нариман. — Да так же, как и у вас, — ответил Федул. — То бишь, никак. Ни одна сотня бревен уже по малой лесовке уплыла. — Да уж, — тяжело вздохнул Нариман. — И как его построить? Не просушишь бревна, так в них плавучести нет. Просушишь — не успеешь закрепить, как их течением смывает вам сообща нужно строить сказала алиса макая оладью в варенье и что сообща? течение реки остановится засмеялся назар а вы натяните от берега до берега толстую веревку и привязывайте к ней небровна предложила алиса не обращая внимания на усмешки назара а ведь это идея воскликнул нариман от радости хлопнув ладонью по столу Посуда на столе подскочила а пустой кувшин опрокинулся и разбился — Прости, Наталья, — смущенно произнес Нариман. — Я принесу кувшин. У моей надежды точно такой же есть. — Пустяки, — весело сказала хозяйка. — Посуда бьется к счастью. — Это точно, — кивнул Нариман и снова повернулся к Алисе, Елисею и Федулу. — Веревки толстой у нас нет, зато есть стальной трос. Вот если бы его натянуть трос тяжелый, — засомневался Фидул, хотя идея Алисы ему тоже понравилась. — Если у бревен и так плавучесть плохая, а тут еще трос на дно тянуть будет. — А вы для плавучести пустые бочки из-под масел используйте, — присоединился к обсуждению Елисей, залпом выпив стакан клюквенного морса. «Так пустые бочки еще быстрее бревен унесет», — сказал Никодим. «Нужно к каждой бочке тяжелый груз на цепи привязать, типа якоря», — предложил Елисей. «Бочки все будут соединены тросом, а сверху на них уже наложить досок». «Ну, голова!» — восхищенно воскликнул Федул, потрепав русые волосы Елисея. «Сейчас же предложу своим план совместного строительства моста». — А кому пойдут деньги за построенный мост? — жадно проскрипел бородатый старикашка. — Эка проблема! — отмахнулся Нариман. — Будем делить по пятьдесят золотых в месяц. От налогов пусть и Фотовку в Ниловку освобождает. Только, может, уж завтра своим сообщишь. Сейчас уж ночь наступит. Не успел он произнести эти слова, как деревня в одно мгновение погрузилась во мрак. Как и предыдущей ночью, спустя несколько секунд на небе появились луна и звезды. Нариман ввернул лампочку в патрон, висевший над столом, и ее тут же облепили ночные мотыльки. — Да ведь мои жена с дочурками переживают, что меня так долго нет, — ответил Федул. — У вас, случайно, рупора не найдется? Глава двадцать пятая Ночная беседа С фонариком в одной руке и рупором в другой Федул вышел на берег малой лесовки Его сопровождали Алиса с Елисеем, Никодим и Нариман Остальные ниловцы не покинули праздничного стола Сова полетела поохотиться Алис собрал вокруг себя стаю местных псов И рассказывал им о своей жизни в Лесграде Собаки слушали рыжего рассказчика с большим вниманием, раскрыв пасти и высунув языки. Федул поднес карту Артур рупор, и голос его, усиленный в несколько раз, разнесся над тихой речкой. «Житель Фодский, отзывитесь! Это я, Федул! У меня для вас важно сообщение!» На противоположном берегу, тускло освещаемом луной, едва можно было различить какое-то движение. Но вот появился огонек, похоже, зажгли керосиновую лампу, затем второй... Третий, и, наконец, донёсся женский голос. «Федул! Слава богу, ты жив! Феликс с Фёдором ходили тебя искать, Но обнаружили лишь твои сапоги и плащ. Но я знал, что ты не мог утонуть, Ведь ты лучший пловец, А тебя что же эти подлецы-ниловцы в плен взяли?» Федул бросил извиняющийся взгляд на Никодима и Наримана. Те лишь улыбнулись, небрежно отмахиваясь от назойливой машкары «Феврония!» «Я не в плену, я в гостях!» — ответил Фотовец в рупор. «Милости не подлецы, а добрейшие души люди! Скажи лоши, нет ли рядом Феликс или Филиппа?» «Вечер добрый, Федул!» — снова нарушил вечернюю тишь уже мужской голос. «Это Филипп! Я рад, что ты жив и в добром здравии! Только как тебя занесло к нашим вра голос закашлялся. «К нашим соседям!» «Это долгая история. Я голос сорву быстрее, чем прокричу ее до конца. Скажи, луч, как наши успехи в строительстве моста?» «Успехи определенно есть!» — ответил Филипп, не вдаваясь в подробности. «А если по правде?» — ответ с фотовского берега последовал после пары минут раздумий. «Если по правде, то не все так гладко!» Поблизости с деревней хороших деревьев уже совсем мало осталось. Такое деревье еще есть. Нам необходимо объединиться с ниловцами. У нас есть отличный план строительства моста. Надо его Нужна совместная работа. Лучше пусть будет один мост, чем не будет двух. Эм, Филипп. «Мне нужно обсудить твое предложение с нашими!» Слова Филиппа зазвучали как-то неуверенно. Похоже, идея объединиться с ниловцами ему не пришлась по душе. «Тебе точно ничего не угрожает, Федул?» «Нет, не беспокойтесь!» «Тогда отвечу тебе завтра!» «Утро вечера! Мудренее!» На прощание Федул пожелал спокойной ночи своей супруге Февронье и попросил ее поцеловать дочерей Фелицию и Филадельфию. Глава двадцать шестая. Строительство моста. Строительство моста шло полным ходом. Жители Ниловки и Фотовки работали, не покладая рук, уже пятый день. На следующее утро после празднования второго дня рождения Никодима Филипп от лица всех жителей Фотовки ответил, что они принимают предложение о совместном строительстве. Ответ был прикреплен к пущенной с противоположного берега Стреле. К ней же была привязана тонкая капроновая нить, второй конец которой остался у Фотовцев. Нариман с Елисеем соединили эту нить с концом бечевки. Водвцы начали тянуть нитку, и пучок бечевки, размотавшись, натянулся через реку. На том берегу к бечевке примотали веревку потолще, и уже ниловцы начали тянуть бечевку на себя. И, наконец, пришла очередь стального троса. Его крепко-накрепко привязали к концу веревки, и фотовцы перетащили трос через реку. Затем эту нелегкую процедуру повторили еще раз. С обеих сторон в берега были вколочены по паре балок, И вот уже два стальных каната, словно струны гигантской гитары, натянулись над малой лесовкой. Затем начали готовить понтоны. Сливные отверстия двухсотлитровых бочек заваривали, а после этого к ним на цепях крепили подва груза. В качестве грузов использовали траки от гусениц, вышедших из строя тракторов. Эта работа велась одновременно на обоих берегах реки и затянулась на всю осень, то есть на три осенних дня. Алиса, Елисей, Сова и Лис в ней участия не принимали. Чтобы не бездельничать, друзья ходили в лес за грибами, ловили на речке плотву, а еще помогали Наталье супруге Никодима копать картошку. Один раз Алиса с Елисеем отлучились домой. Убедившись, что в их мире по-прежнему пятница и всего-навсего четыре часа дня, а Алисина мама все еще не пришла с работы, ребята захватили теплые вещи и вернулись обратно в Лисовию, а тут как раз и зимушка-зима наступила. — А где это вы взяли такую одежду? — удивился Никодим, заметив на детях пуховики и зимние шапки. — Я хотел вам тулуп своего сына предложить, а вы утеплились. — Да, у нас все в портфеле было, — ответила Алиса. — А где ваш сын? — спросил Елисей, решив увести разговор в другую сторону. — только знам, где, — важно ответил Никодим. — В коммуне живет, где и все мальчишки из Ниловки. — А что это за коммуна и где она находится? — поинтересовалась Алиса. — На севере, за Фотовкой, а называется «Настоящие мужчины». — Там все наши парни учатся самостоятельной жизни. Мы им туда только продукты возим на мото-коляске. Ну и все необходимое тоже. Раньше раз в два дня поставляли, потому как через дальний мост путь не близок. А как построим наш мост, можно будет каждый день ездить. Елисей хотел спросить, как мальчишки учатся самостоятельной жизни, если им привозят все необходимое. Но тут к Никодиму подошли Нариман и федул и сообщили, что все бочки готовы. Началась установка понтонов. Малую лесовку уже сковала льдом. Мостостроители раскатывали бочки по заледеневшей реке вдоль натянутых тросов, сверлили ледобурами лунки и опускали в них грузы. Когда лед растает, бочки окажутся на воде. Елисей, Алиса и Федул скатались на лыжах в Фотовку, где рыбак познакомил ребят со своей женой Февроньей и дочерями Фелиции и филадельфией В этой прекрасной семье и прожили до весны. Однако, по подсчетам Елисея, в их мире уже наступил вечер — Нужно было показаться дома, пока родные не забили тревогу и не организовали поиски ребят. Только как объяснить жителям обеих деревень свое исчезновение на несколько дней? Ведь и в Ниловке, и в Фотовке с Алисой и Елисеем успели познакомиться все без исключения. И тут Алиса предложила пойти на хитрость. Ребята поблагодарили Февронью и Федулу за гостеприимство и сказали, что возвращаются в Фотовку. Попрощавшись с Фелицией и Филадельфией, Алиса и Елисей отправились к реке. Здесь, как и было условлено, заранее их ждали лис и сова. Алиса написала Никодиму и Наталье записку, в которой передала привет и сообщила о том, что она и Елисей пока поживут у Федула, Расчет был на то, что жители обеих деревень были настолько увлечены строительством моста, что не станут интересоваться друг у друга, где Алиса и Елисей. Сова тут же полетела доставлять послание, а ребята раскрыли портфель. — Вы надолго? — с грустью в глазах спросил Лисенок. — нам нужно переночевать дома, — ответил Елисей. Думаю, получится вернуться только к следующей весенне. — Не скучайте без нас! — Алиса погладила рыжего друга по голове, и ребята запрыгнули в портфель. Глава двадцать седьмая. Игра в полярников. Не успели мальчик с девочкой опомниться, как уже оказались на чердаке Алисиного дома, точнее на мансардном этаже. Тут послышался скрип ступенек, и в лестничном проеме показалась мама. «Алиса, а ты где была?» — удивленно спросила мама. «Я ведь уже заглядывала сюда, как пришла с работы». «Мамочка, привет!» — радостно воскликнула девочка и бросилась маме на шею, проигнорировав ее вопрос. «Я так соскучилась!» «Глупышка моя!» — улыбнулась мама, обнимая дочку. «Мы всего лишь с утра не виделись». — А ты чего такая холодная? И зачем зимнюю куртку нацепила? — Мама, познакомься, пожалуйста, — Алиса решила, что разумно будет отвлечь маму. — Это мой друг Елисей. — Очень приятно, — сказала мама, наблюдая, как мальчик торопливо стягивает свой пуховик. — Мне тоже очень приятно, — произнес Елисей, галантно взмахнув шапкой-ушанкой. Мама с приветливой улыбкой осмотрела дочкиного друга. Взгляд ее остановился на валенках мальчика. Улыбка спала с лица. На валенках был снег. Женщина перевела взгляд на обувь дочки. Зимние сапоги той тоже были в снегу. «Это где же вы снега раздобыли посреди бабьего лета?» — с тревогой в голосе спросила мама. Алиса от растерянности начала часто моргать. Несколько раз она открывала, было рот, чтобы ответить, но не могла ничего придумать. Молчание затягивалось. «А этому в полярников играли», — ответила вдруг Елисей. «В полярников?» — переспросила мама. «Да, у меня папа полярник, он сейчас на севере работает». Я Алиси про него рассказал, и мы решили поиграть, как будто мы в полярной экспедиции. «Точно — Точно! — радостно подхватила Алиса. — А теплые вещи мы надели, чтобы натуральней было. — А снег! — мама снова посмотрела на обувь ребят. Снег на валенках и сапогах уже почти растаял. — Для атмосферы! — уверенно продолжал врать Елисей. — Мы из морозилки немного взяли. «Ясно — Ясно! — тяжело вздохнула мама. — Раздевайтесь, мойте руки и ну пойдемте есть глупцы вроде бы правдоподобно получилось улыбнулась алиса здорово ты про папу полярника придумал я не придумал ответил мальчик у меня папа на самом деле на крайнем севере работает ух ты а когда он домой приедет с искренней заинтересованностью спросила алиса не знаю печально пожал плечами елисей может быть никогда то есть как никогда они с мамой поссорились сильно Целых два раза. Первый раз, когда папе работу предложили. Он сказал, что нам нужно всем переехать на север. А мама сказала, что мы никуда не поедем. А папа сказал, что тогда он поедет один, потому что у нас в поселке нормальной работы нет. И ушел. Он нам потом денег высылал. Но мама на него так обиделась за то, что он нас бросил, что даже деньги не снимала. «Почему сразу бросил?» — спросила Алиса. «У меня вот папа тоже в Якутию уехал на целых полгода» чтобы денег заработать. — Я тоже думаю, что он нас не бросил, — вздохнул Елисей. — Только он уже третий год там живет. — А второй раз? — Что второй раз? — не понял Елисей. — Ну, ты сказал, мама с папой два раза поссорились, — пояснила Алиса. — А второй когда? В начале этого лета он приехал и сказал, что хочет вернуться, что больше не может без нас. Но это было как раз в тот день, когда бабушка ногу сломала. Мама была очень расстроена и накричала на него. — Сказал, что папа убирался, откуда приехал. И он уехал. «Эй, полярники, вы идете кушать!» — донес с первого этажа голос Алисиной мамы. Глава 28 «Обратно в Лисовью». «Алиса?» «Ты точно не хочешь поехать со мной в город?» — спросила мама, застегивая пуговицы на пальто. Вопрос был задан без особой надежды. С дочкой было все обговорено еще вчера, а мама знала, что Алиса не из тех, кто меняет свое решение. Да и потом, даже захотив вдруг дочь сейчас ехать, до отправления автобуса оставалось всего десять минут, а девочка стояла босая, в футболке и в штанах от пижамы. Так бы обе опоздали. Поэтому мама, не дождавшись дочкиного ответа, открыла дверь. — Ну, ладно. Счастливо оставаться, Лисена, Лисена. Мама поцеловала девочку в щечку. — Я вернусь поздно. Голубцы, ищи в холодильнике. Разогревай лучше в микроволновке, а то газ в балу не заканчивается. На столе сто рублей оставила. Купи себе чего-нибудь к чаю. Если что, у тети Люды мой номер есть. Я предупредила ее, что ты у меня одна остаешься. — Мама. — Да я же уже большая, — улыбнулась Алиса. — Что, я раньше одна до вечера не оставалась, что ли? — Да, ты у меня умница. Делайте уроки и играйте с Елисеем. Хороший мальчик. Мне очень понравился. — Ну, мама! — застенчиво произнесла Алиса и, бросив взгляд на настенные часы, добавила. — Ты сейчас опоздаешь. Ну все, побежала. Мама еще раз чмокнула дочку и, схватив сумочку, выскочила на улицу. Выждав три минуты, Алиса зашла на кухню и попыталась открыть окно. Это должен был быть условный сигнал для Елисея. Увидит Елисей, что окно распахнулось, значит, на маму ушла, и можно заходить. Только вот предательская рама никак не хотела распахиваться. Стук в дверь прервал отчаянные попытки Алисы открыть окно. На пороге стоял Елисей. «Привет!» «Ты чего сигнал все не подаешь?» — спросил мальчик. «Я уже устал в кустах сидеть. мам твоя несколько минут как вышла, а ты...» ты да здесь раму заклинила перебила друга Алиса. «Я дергаю, дергаю, а она не поддается». «Ну-ка, да я попробую», — сказал Елисей и, сняв обувь, прошел на кухню. Через несколько минут усиленной борьбы с рамой окно все-таки было открыто. «Ну и зачем ты его открыл?» — спросила Алиса. «Кому ты сейчас сигналы подаешь?» Ты ведь уже здесь. — Действительно. — Зачем? — пожал плечами Елисей. И вдруг оба захохотали, схватившись за животы. — А куда у тебя мама поехала? — спросил Елисей, просмеявшись. — В город. Папа нам денег перевел, а в нашем банкомате маме почему-то не удалось снять. Какую-то ошибку выдает. Вот и поехала в банк разбираться. Ну и покупки какие-нибудь сделать заодно. — А что у тебя в пакете? — Теплая одежда, спички, фонарик, раскладной нож — — Ой, из провизии кое-что. Пара банок консервов да несколько бананов для Лиса. А еще бинт и перекись водорода на всякий случай. — Ну что, пойдем, пока в Лисовье опять зима не наступила? Ребят поднялись на мансардный этаж и подошли к портфелю. — А у тебя какие ощущения, когда в портфель прыгаешь и в лесовью попадаешь? — спросил Елисей. — Пожалуй, немного похоже на аквапарк, — поразмыслив, ответила Алиса. Мы с папой и мамой были в нем, когда в Питер ездили. Там такая горка была, как труба. Едешь внутри нее, а тебя швыряет то вправо, то влево. похожее чувство А мне, как по ледяной горке, на пакете едешь. Ветер в ушах свистит, тебя спиной разворачивает. Потом пакет выскальзывает из-под тебя, и ты летишь, кувыркаешься, а останавливаешься уже в лесовье. — Ну что, кто первый? — спросила Алиса и приготовилась к прыжку. «В сказочную страну!» Глава двадцать девятая «На праздник остаться не суждено» «Ну что вы так долго?» Недовольно прошипел лис, как только ребята оказались в лесовье. Сова у него за спиной, нахохлившись, переступала с лапы на лапу. «Раньше не получилось», ответил Елисей, протягивая бананы. нате вот, угощайтесь». Пока сразу же подобревшие животные подкреплялись, мальчик с девочкой переобулись и переоделись в теплое, так как было прохладно, и по всему берегу еще лежал снег. Летние кроссовки и пакет с провизией медикаментами убрали в портфель. — Ну, как вы тут без нас? — спросила Алиса, повязав шарфик и погладив по голове птицу и зверька. — Мост скоро достроят? — Фу! Да мост уже готов! «Сейчас ниловцы и фотовцы заканчивают строительство плавучей площадки для перевозки тяжелых грузов и техники с берега на берег», — ответила сова. «Он будет двигаться с помощью лебедок, расположенных с обеих сторон натянутого троса». «Что-то типа парома?» — спросил Елисей. «Я не знаю, что такое паром», — проворчал сова. «Говорю же тебе, большая плавучая площадка». Вдруг друзья услышали шелест и заметили, что к ним, раздвигая камыши, приближаются Фидул и Никодим. — Что мы им теперь скажем? — взволнованно произнесла Алиса. — В смысле? — не понял Елисей. — Но мы ведь Фидулу сообщили, что будем жить у Никодима, а Никодиму, что поживем у Фидула, а они вон вместе идут. — О, ничего не нужно говорить! — вздохнула сова. Ребята вопросительно воззрились на нее. «Мы им сами все рассказали». «А что нам оставалось делать?» — спросил Лис. строительство моста закончили раньше, чем мы рассчитывали. Федул тут же отправился в Ниловку, чтобы повидать вас. А когда Никодиму сообщил, что вы до него так не дошли, они тут же забили тревогу и хотели организовывать ваши поиски» да уж перепугали вы нас произнес подошедший никодим очевидно услышав последнюю фразу лиса а вам что же родители не говорили что врать нехорошо спросил федул и хотя вопрос был задан совсем не строгим голосом и даже с улыбкой на устах ребятам вдруг стало стыдно простите нас одновременно произнесли алиса и елисей виновато опустив глаза да ладно мы не сердимся добродушно махнул рукой федул Теперь мы знаем, какое важное дело вы затеяли. Но на праздник, посвященный окончанию строительства моста, вам нельзя приходить, — сказал Никодим. Ничего себе наказание. За то, что немножко соврали, нам теперь и праздника не видать. А ничего, что именно мы идею для строительства подсказали, — подумал Елисей, нахмурив от брови, но промолчал. А Алиса тяжело вздохнула и произнесла лишь одну фразу. Жалко. — Это для вашей же безопасности! — не выдержав хмурого взгляда, Елисея проговорил Никодим. — Безопасности? — в один голос переспросили дети. — Вас разыскивают люди в Лааса! Алиса и Елисей вздрогнули. — Несколько воинов пришли вчера в Ниловку смотреть мост! — продолжил Никодим. — Хотя откуда они узнали, что мы его построили ума, не приложу? Насколько мне известно, никто из наших не ездил в Лисовск время строительства. «Наши фотовские тоже никуда дальше лес не отлучались», — добавил Федул. «Так вот, пришли вроде бы как для приемки моста. Один из них, такой низкорослый, с рыжей бородой, начал у всех жителей расспрашивать, не приходили ли в деревню мальчик девочка с совой и лисом», — сказал Никодим. «А вы что?» — взволнованным голосом спросила Алиса. «Мы сказали, что были такие, но уже несколько дней как ушли в неизвестном направлении». — А сегодня этот же человек, Карл его зовут, — продолжил рассказывать уже Федул, ходил по фотовке и предлагал жителям деньги в обмен на информацию, где вас искать. — Так что лучше вам в деревне не показываться, во многих селянах я уверен. Но есть и такие, кто за деньги могут вас выдать. — Ух, значит, отправляемся в Савенбург прямо сейчас? — спросила сова. — До Севенбурга путь не близок, — сказал Никодим, почесав голову. — Мы вот как поступим. Вы незаметно пробирайтесь в лес, что позади Фотовки. Через час-полтора сойдет лед на реке, и мы будем испытывать нашу плавучую площадку. Я перевезу на ней мотоколяску на этот берег. Как раз сегодня планировал еду в коммуну настоящий мужчина вести На опушке за Фотовкой я остановлюсь и передал вам транспорт». «Вы сядете и поедете». «Но у нас ведь нет водительского удостоверения», — удивилась Алиса такому необычному предложению. «Чего нет?» — переспросил Никодим. «Она хотела сказать, что мы не умеем управлять этой вашей техникой», — пояснил Елисей. «Да чего там управлять?» — махнул рукой Никодим. «Нажал ручку газа и поехал. Я научу». «А как мы ее потом назад вернем?» «Оставьте в коммуне вместе с продуктами» а я пешочком до тут прогуляюсь, за день дойду. — А вместе с вами мы на мото-коляске не разместимся? — спросила Алиса. Ее нисколько не радовала перспектива управлять взрослой техникой. И даже если Елисей будет за рулем, то с таким семилетним водителем ехать будет страшновато. — Нет, все вместе не влезем, — коротко ответил Никодим. — На то мы порешим, — подвел итог Федул. — А я пойду... Попрошу Февронию что-нибудь вкусненького вам в дорогу приготовить». «А мост во время ледохода льдинами не снесет?» — задал вдруг Елисей вопрос, совершенно не связанный с предстоящей поездкой. «Не снесет!» — улыбнулся Федул. «Мы на балке моста механизм натяжения тросов установили. Перед сходом льда мост немного над водой приподнимаем, и льдины его не задевают». «Здорово!» — восхитился мальчик. «А то! Можем!» «Когда захотим!» — с гордостью произнес Никодим. «Не все вам гениальной идеей выдвигать!» Глава тридцатая Коммуна — настоящий мужчина С управлением стальным конем Елисей легко разобрался и выжимал рычаг газа до упора. На руле мотоколяски не было защитного стекла Поэтому волосы ребят, шерсть и оперение животных трепало встречным ветром Скорость была не очень велика Но нашим друзьям казалось, что они несутся на гоночном автомобиле Местность пошла холмистая Снег здесь практически весь сошел И на сырой земле стали появляться островки молодой травки и первые цветы Когда мотоколяска взлетала на вершину очередного холма, а затем, оторвавшись от дороги всеми колесами и зависнув на секунду в воздухе, стремительно неслась вниз, Алиса зажмуривалась от страха и сильнее обхватывала Елисея, а сова, недовольно ухула, вцепившись когтями в спинку сиденья, мальчик и лис, наоборот, в эти моменты радостно кричали. Елисей еще и раскидывал руки в стороны на манер крыльев, безответственно отпуская руль. Но, получив при очередном таком взлете трещину от Алисы, перестал так делать. «Алиса, да я же контролирую ситуацию!» — оправдывался он. «Держи руль крепче и не верти головой по сторонам, контролер!» — строго сказал Алиса. «А то указатель проедем!» «Да не волнуйся, не проедем!» — ответил Елисей и, присмотревшись, добавил. «Вон, впереди какой-то знак!» — Осторожно! Люди на мото-колясках! — по слогам прочитала сова, когда мальчик остановил мотоцикл возле деревянного столба с приколоченной к нему табличкой. — Что за грамоте это написал? — улыбнулась Алиса. — Ух! Думаю, лось! — предположила сова. — А для кого это предупреждение? — удивленно спросил Елисей. — Для лосей и других животных, — сказал лис, спрыгивая с мотоколяски и разминая лапы. — На дороге от лесовска к Лесграду тоже похожие расставлены, чтобы звери под какой-нибудь транспорт не выскочили. — И что же здесь все животные читать умеют? — спросила Алиса. — Ну, не то, чтобы все, — протянула сова, мельком взглянув на лисенка. — Но многие... — Я тоже уже почти все буквы знаю, — огрызнулся лис. — Скоро буду читать еще лучше тебя. — Ладно, не ссорьтесь, — сказал Елисей. — Давайте по местам. Поехали. Примерно через час притормозили возле указателя с надписью «Докоммунный настоящий мужчина» — пятьсот метров. — Люди в лесове делают не меньше ошибок, чем животные, — подумала алиса если, конечно, эту надпись накорябал не тот же лось. Стрелка указывала влево, Елисей круто вывернул руль, и мотоколяска со всеми пассажирами и полным кузовом провизии покатилась в указанном направлении. Через минуту подъехали к высокому частоколу. Деревянные ворота были распахнуты настежь вход в коммуну никто не охранял. Очевидно, проживающие здесь надеялись на плакат, приколоченный к одной из воротин кривыми ржавыми гвоздями. Плакат гласил «Посторонним вход в коммуну вообще запрещен». И здесь без ошибок было написано только сложное слово «коммуна». Немного поколебавшись, решая, посторонние они или нет, путники въехали на территорию после убедительного довода лиса «Какие ж мы посторонние, если еду привезли?» Сразу же за воротами торчала, накренившись, как пизанская башня, сторожевая вышка. По отвалившимся гнилым ступенькам на лестнице можно было сделать вывод, что часовые туда давно уже не забирались. Друзья оставили мотоколяску и пошли пешком, оглядываясь в поисках местных обитателей. А может, они... «Как в фильме про Робин Года прячутся по деревьям», — думал Елисей, осматривая пока еще голые ветви дубов и клёнов. На одной из высоких ёлок он заметил какое-то движение, но это оказалась большая черная ворона. Первого коммунара друзья обнаружили возлежащим в стогу сена «Это оказался низенький мужчина с густой черной бородой. Странно», — подумала Алиса. Ведь Никодим говорил, что в коммуне проживают только дети. Человек курил трубку, выпуская изо рта кольца едкого дыма. Одет он был в старую телогрейку, которая была велика ему на несколько размеров, и ватные штаны. Абут мужчина был в валенки Голову покрывала изрядно полинявшая шапка-ушанка. «Здравствуйте!» — громко произнесла Алиса. Мужчина вздрогнул и закашлялся. Валенки свалились с его ног, обнажив маленький, как у ребенка, босые ступни. Прокашлившись, бородач убрал трубку в карман и спрыгнул со стога. Напяли валенки, он произнес звонким детским голоском. «О, еще пополнение!» «Мы привезли», — начала была Алиса, но коммунар ее перебил. «А ты что, девчонка? Тогда тебе к нам нельзя!» — И животных мы тоже не принимаем. А вот ты, — кивнула на Ересея, — добро пожаловать, будешь зваться коммунар номер тридцать четыре. Пришел бы пораньше на пару часов, был бы коммунар номер тридцать три, а тридцать третий больше, чем тридцать четвертый. Это был никакой не мужчина. Только сейчас ребята заметили, что борода его приклеена а ушанка была полинявшая, потому что выдранный из нее мех как раз и послужил материалом для бутафорской бороды. — Но это ничего, — продолжал странный бородатый мальчик. — Если захочешь, можешь поменяться именем с тридцать м если, конечно, никто из коммунаров уже с ним не махнулся. Я вот, например, коммунар номер двадцать пять, хотя пришел сюда тридцать первым. Я просто поменялся с тогдашним двадцать пятым именами. За это я теперь за него всегда стою в карауле. Но это пустяки. Ведь коммунар номер двадцать пять «Баск» звучит, согласись. Мальчик наконец-то замолчал, вопросительно взирая на Елисея. Елисей пожал плечами. Он не знал, что такое «Баска», и не понимал, зачем меняться именами. И зачем вообще называться порядковыми номерами? У них что, нормальных имен нет, что ли? — Меня зовут Елисей, — произнес Елисей и протянул руку коммунару номер двадцать пять или какой он там есть. — Нет! — улыбнувшись, помотал головой коммунар, не ответив рукопожатием. — Ты тридцать четвертый, пойдем к первому, он тебя всем представит и поможет бороду сделать. — Да мы вообще вам продукты привезли из Ниловки, — раздраженно произнесла Алиса. Она уже начала уставать от этого бородатого болтуна, а еще ей было немного обидно за здешнее отношение к девочкам. «И у нас нет ни малейшего желания оставаться в вашей коммуне. Мы в Савенбург идем». Двадцать пятая оторопел посмотрел вначале на Алису, затем на Елисея и растерянно пробормотал. «Тогда нам все равно нужно идти к первому». «Здесь, рядом». Коммунар вытащил из кармана трубку, закурил и двинулся в сторону холма, из-за которого выглядывала крыша какой-то хижины. Алиса и Елисей направились за ним, а сова и лис предпочли вернуться» к коляски С вершины холма взору ребят предстала совсем не живописная картина. На заваленной всяческим мусором поляне возвышалась двухэтажная бревенчатая изба. Рядом стоял маленький домик, очевидно, баня. Из труп обоих строений лениво выходил дымок. Между баней и домом раскинулись березовые дрова. Да-да, именно раскинулись, потому что они не были сложены в поленницу, а были небрежно раскиданы повсюду, как будто только что прошел дровяной дождь. Перед входом в баню стояло несколько умывальников. Вокруг них прямо на земле грудилась грязная посуда, кастрюли, сковороды, вилки, ложки, эмалированные миски и кружки. В Метрах в стах за баней виднелась стена частокола с еще одними воротами. Эти ворота были заперты. Перед входом в избу на кривой погнутой раскладушке полусидел-полулежал, опираясь спиной на бревенчатую стенку, еще один бородатый коммунар. У этого борода была белой, как и крольчья шапка на голове, надвинутая на глаза. Изо рта парня, который на вид был постарше 25 также торчала дымящаяся трубка. — Пароль! — Лениво прошевелил губами обладатель крольчьей бороды, не вынимая трубки изо рта и даже не сдвинув с глаз шапку. — Слушай, Семнадцатый. — Я опять позабыл. — Виноват, — проговорил Двадцать пятый. — помню что это с рыбалкой связано? — Лопата, — подсказал Семнадцатый. — Точно, лопата, — радостно воскликнул Двадцать пятый. — И чем же эта лопата связана с рыбалкой? — спросила Алиса. — Вот чудачка, одно слово, девчонка а червей по твоему чьем копают усмехнулся с двадцать пятый и распахнув дверь добавил указав пальцем на алису тебе внутрь нельзя жди здесь алиса послушно осталась на улице рядом с белобородом а елисей вслед за двадцать пятым вошел в синий